как знаменитый господа Делюинь благодаря опали и гибели этого бедняги маршала Данкро. Главным организатором убийства маршала Данкро, кончину кончине, был фаворит Людовика XIII, его первый министр Альбер Делюинь. Примечание редакции. «Надо выполнить королевскую волю, соблюдая благопристойность. Всякий сумеет сказать...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 или, точнее сказать, Дангерана де Мариньи. Ассур, Артаксеркс, упоминающийся в Библии персидский царь, женатый на еврейке Эсфири. На празднестве, устроенном Ассуром для своих вельмож, он курил фимиам, благовония. В переносном смысле «курить семям означает расточать лесть, хвалу именно в этом смысле и надо понимать слова Дюма по отношению к Фуке. Аман, любимец персидского царя Асура Артаксекса, замысливший из зависти к своему сопернику Мардахею истребить всех евреев в Персии, но жена Асура, еврейка Эстер, разоблачила Амана, и он сам был повешен на виселице, приготовленной им для Мардахея. Примечание редакции.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 живости возродил мушкетер. Нет, нет, почему? Знаете, там слишком прохладно. Вот оно что. Сознайтесь, что вы арестовали меня. Никогда. Значит, вы приставлены сторожить меня в качестве почетного стража, монсеньор. Почетного? Это другое дело. И так меня арестовывают в собственном доме. Не говорите этого, монсеньор.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 «Я заставлю вас показать клыки, как это делают с диким кабаном во время травли». «Ба!» — сказал Д'Артаньян, изображая улыбку. «Я велю заложить лошадей и уеду в Париж», — сказал Фуке, пытаясь проникнуть в глубину души капитана. «А, раз так, это другое дело. В этом случае вы меня арестуете, не так ли?» «О, нет. В этом случае я еду с вами». «Довольно, господин Д'Артаньян», — сказал Фуке лединым тоном.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 что не покинете этой комнаты. «Зачем, дорогой Д'Артаньян, раз вы меня здесь сторожить Неужели вы думаете, что я попытаюсь бороться с самой доблестной шпагой королевства?» «Нет, не то, монсеньор. Дело в том, что я пойду сейчас за господином Д'Арбле и поэтому оставлю вас одного». Фуке вскрикнул от радости и удивления. «Пойдете за господином Д'Арбле?»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 «Я видел, как был арестован Сен-Марш, видел, как был арестован Де-Шалле, я был тогда еще очень молод, я видел, как был арестован Конде вместе с принцами, я видел, как был арестован де Рец. я видел, как был арестован Бруссель». Бруссель-Пьер жил во второй половине 17 века, советник парижского парламента, деятельный участник фронды,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 Есть латинская поговорка, которую я часто повторяю себе. «Конец венчает дело!» Фуке встал, обнял Вартаньяна и пожал ему руку. «Вот чудесная проповедь», — сказал, помолчав Фуке. «Проповедь мушкетером он, сеньор. Вы меня любите, раз говорите все это». «Может быть». Фуке снова задумался, затем спросил...